«Вам бы подучиться, могли бы с нами вместе работать!» Тут же он, окликнутый товарищем, отошел на минутку от польщенного мецената, а к меценату приблизился кроткий, елейного вида мужчина с ласковыми глазами и предложил. «Не хотите ли перекинуться в картишки? Тут, в задней комнате. Пойдем, господин. Много выиграть можете, ежели повезет!» Шулер, — мелькнуло в голове мецената, — любопытно с ним сразиться. — Ну что ж, пойдем, — благодушно согласился он вслух. И уже собрался идти, как к столу приблизился огромный плечистый студент в узкой прожевшей тужурке, мирно уплетавший до этого объемистые блюда сосисок с пивом за соседним столом. Приблизился и сказал спокойно, но увесисто. — Нет, вы с ним не пойдете играть в карты. — Это почему? — с любопытством осведомился меценат. — Потому что... — Послушайте, молодой человек, — кротко сказал елейный игрок, — вы лучше бы не мешались ни в свое дело, а? — А ты, голубчик, лучше отойди, — не менее кротко посоветовал атлетический студент. У голубчика лицо мгновенно изменилось, елейность слетела, как шелуха, и бешеный волк с горящими, как угли, глазами ощерился и защелкал зубами. «Ну, — Ну-ну, брось! — спокойно, но серьезно сказал студент. — Отойди! — А, черт! Последующее произошло так быстро, что меценат не успел бы сосчитать до трех. Елейный человек сделал неуловимые движение рукой, и в ней вдруг сверкнул, будто схваченный в воздухе, Короткий финский нож. Он так и застыл на весу. Потому что студент, сделав не менее неуловимые движения, уже держал руку игрока с ножом немного повыше локтя. Студент стоял очень спокойно, а игрок вдруг побледнел, и рука его сдрожала мелкой дрожью. — Видишь, чудак, я ж предупреждал. — Как вы думаете? — — спросил студент, глядя на мецената открытым, ясным взглядом. — Сломать ему руку или просто выкинуть его? — Неужели можно сломать? — заинтересовался меценат, более, впрочем, академически, как любитель спорта. — О, пустяки! Один резкий поворот наружу, и... Нож со звоном выпал из посиневшей руки игрока. — Отпустите! — угрюмо сказал он, корчится от боль. — я уйду! Иди, милый, иди с Богом, нечего тебя тут делать, пойди займись чем-нибудь другим. Когда они остались одни, меценат спросил, кто это такой? О, страшная скотина! Тот первый, с которым вы сидели, давич очень приличный малый, обыкновенный вор, в крайнем случае лишились бы бумажника и все, а этот и табаком глаза засыплет» и ножичком ткнет при удобном случае, не задумываясь. А мы еще не знакомы. Студент Новакович. Вернувшийся Гриша, узнав, в чем дело, в полной мере подтвердил слова Новаковича. У нас его тоже не любят. Мы на мокрое дело никак не пойдем. А ему это все равно хочет наш прочитать. Чуть что сейчас за перо, нехороший человек, наши его избегают» разрешите пощупать ваши мускулы вежливо отнесся кновковичу сделайте одолжение Ишь ты они у меня какие этот сахар дыщ да моркови ел я много тут же он самым простым убежденным голосом рассказал новым знакомым такую невероятную неправдоподобную историю что и меценат и гриша до упаду смеялись с этого дня Новокович сделался неизменным спутником, а иногда и телохранителем мецената во всех авантюрах благодушного, скучающего богача. Позднее всех прилетел на меценат в беззаботный поэт Паша Круглянский, прозванный Мотыльком, потому что первое время, являясь в компанию даже в день часов утра, он неизменно говорил извиняющимся тоном «А я к вам на огонек зашел». Впервые обнаружил его меценат у витрины большого книжного магазина. Мотылек стоял, собирая свое морщинистое лицо в чудовищные складки, и снова распуская их, и вполголоса ругался. Ослы!